Глава вторая. Итак, я прибыла в Нью-Йорк в целости и сохранности, невинный цыплёнок, только что из скорлупы, чуть ли не с желтком на пёрышках. Тётя Пэг должна была встретить меня на центральном вокзале. Так мне сказали родители, посадив на поезд в ютике с утра, но ничего конкретного не сообщили, например, где именно мы с ней должны встретиться. Мне не дали и номера телефона для экстренной ситуации, ни адреса на тот случай, если я потеряюсь. Мне просто велели ждать тётю Пег на центральном вокзале. И всё. Но центральный вокзал огромен. Да то он и центральный. И найти там кого-либо было совершенно невозможно. Поэтому неудивительно, что по прибытии я тётю Пег не встретила. Я долго стояла на платформе с чемоданами и разглядывала снующую вокруг толпу. Но не видела никого похожего на тётю Пег. Не поймуй, Анджела, что я не знала, как она выглядит. Мы с ней пару раз встречались, хотя тётя с отцом не были близки. Это ещё мягко сказано. Свою сестру папа ободрал не больше, чем их общую мать, бабушку Морис. Когда за обеденным столом разговор заходил о тёте Пег, отец фыркал, Всё же некоторым колесят по всему свету, живут в своём выдуманном мире, бросают деньги на ветер. А я думала, вот это да. Когда я была маленькой, Пэк иногда приезжала к нам на Рождество, но не слишком часто, так как постоянно гастролировала с театральной труппой. Но больше всего Пэк запомнилась мне о нашем с папой визиту в Нью-Йорк. Мне было 11. Я сопровождала его в деловой поездке, и мы заехали к тёте. Та повела меня на каток в центральном парке, а потом к Санта-Клаусу. Хотя мы обе согласились, что я слишком взрослая для Санта-Клауса, я бы ни за что такого не пропустила и втайне мечтала познакомиться с Сантой. В завершение мы пообедали в ресторане со шведским столом. Один из чудеснейших дней в моей жизни. Мы с папой не стали ночевать в городе, потому что он ненавидел Нью-Йорк и боялся там оставаться. Но ту поездку я запомнила навсегда и просто влюбилась в тетю. Она держалась со мной на равных, как со взрослой. А что еще нужно 11-летней девочке, которую все считают ребенком? Потом тетя Пэк приезжала в мой родной Клинтон на похороны бабушки Моррис, своей матери. На службе она сидела рядом и держала мою руку в своей большой, крепкой ладони. Это было непривычно и успокаивающе. В нашей семье никогда не держались за руки, представь себе. После похорон, Пэг крепко обняла меня. Руки ещё у неё были как у дровосека. Я совсем размякла в её объятиях и выплакала целый неогарский водопад. От неё пахло лавандовым мылом, сигаретами и джином. я вцепилась в тётку, как несчастная маленькая коала. Но после похорон нам не удалось как следует поговорить. Ей нужно было возвращаться в город, где её ждала работа над спектаклем. Мне стало стыдно, что я так разрявелась у неё на груди, хотя это и помогло. Ведь мы с ней были едва знакомы. Строго говоря, на тот момент, когда я в 19 приехала в Нью-Йорк, чтобы поселиться у тёти, мне было известно о ней следующее: Я знала, что Пэг принадлежит театр Лили, расположенный где-то в центре Манхэттена. Знала, что она не собиралась строить театральную карьеру. Все вышло случайно. Знала, что она дипломированная медсестра, работала в Красном Кресте и во время Первой мировой войны служила во Франции. Именно там, в лазаретах, Пэг сообразила, что у нее гораздо лучше получается развлекать раненых солдат, чем лечить их. У нее обнаружился талант постановки веселых, незатейливых спектаклей в полевых госпиталях и в бараках, задешево, на скорую руку. Война страшная штука, но каждого она чему-то учит. Тетя Пег научилась делать шоу. После войны она надолго задержалась в Лондоне и устроилась там в театр. Работая над одной из постановок в Эст-Энде, познакомилась с будущим мужем Билли Бьюэллом. красивым щеголеватым американским офицером. Он тоже решил остаться в Лондоне после войны и тоже работал в театре. Как и Пэг, Билл происходил из хорошей семьи. Его родители бабушка Морис называла тышнотворно богатыми. Я долго пыталась постичь смысл этого выражения. Бабушка глубоко чтила богатство. Сколько же должно быть у людей денег, чтобы даже ей стало тошно. Однажды я спросил ее напрямую, и она ответила, «Ха, они же из Ньюпорта, деточка!» Как будто других объяснений не требовалось. Но Билли Бьюэл, хоть и был из Ньюпорта, не желал иметь ничего общего с тем культурным классом, которому он принадлежал. Это их спег объединяло. Блеск и нищета театра были им куда милее аристократического лоска клубного общества. А еще Билли был плейбоем и любил повеселиться. Таким деликатным словом бабушка Моррис обозначала его склонность кутить напропалую, швыряться деньгами и гоняться за каждой юбкой. После свадьбы Билли и Пэк вернулись в Америку и основали гастролирующий театр. Почти 10 лет, все 20-е, они колесили по стране с небольшой труппой и давали представления в маленьких городках. Билли писал сценарии спектаклей и играл в неглавные роли. Пэг подвязалась режиссёром-постановщиком. К славе они не стремились, их привлекала беззаботная жизнь без всяких взрослых обязательств. И всё-таки, несмотря на отсутствие амбиций, успех их настиг. В 1930 году, в разгар Великой депрессии, когда американцы смотрели в будущее со страхом и тревогой, мои дядя с тётей Неожиданно поставили хит. Билли написал пьесу. Её весёлая интрижка. Такой жизнерадостной и забавную, что люди готовы были смотреть и пересматривать её по нескольку раз. Это был музыкальный фарс о британской наследнице из высшего света, которая влюбляется в американского плейбоя, естественно, героев играл Билли Бью. Пьеса представляла собой легкомысленный пустячок, как и прочие спектакли Пэкс Билли, но почему-то обрела необычайную популярность. Возможно, причина заключалась в том, что шахтерам и фермерам по всей Америке в то время отчаянно не хватало радости, и они готовы были вытрясти из кармана в последнюю мелочь, чтобы похохотать над ее веселой интрижкой. И вот простецкая и бестолковая пьеса превратилась в гусыню, несущую золотые яйца. Она достигла такой популярности и собрала столько хвалебных отзывов в прессе, что в 1930 году Билли и Пэг приехали с ней в Нью-Йорк и целый год выступали в крупном бродвейском театре. В 1932 году кинокомпания MGM экранизировала её весёлую интрижку. Сценарий вновь написал Билли Но главная роль досталась не ему. Её отдали Уиллиму Паулу, а Биллик к тому времени решил, что сыться сценариста привлекательной актёрской. Сценаристы сами решают, когда работать. Не зависят от зрительских симпатий, и режиссёр не указывает им, что делать. За успехом фильма Её весёлая интрижка последовала целая серия прибыльных продолжений. Её весёлый развод, Её весёлый малыш, И как бы со леса сафари, несколько лет Голливуд выпекал хиты один за другим, аки сосиски в тесте. Вся эта чехарда с акронизациями принесла Били и Пэг немало денег, но также обозначила конец их прака. Били влюбился в Голливуд и остался там. Пэг решила закрыть гастролирующий театр Инасоя половину дохода от фильмов купила громадное старое полузаброшенное здание в Нью-Йорке театр Лили. Всё это случилось примерно в 1935 году. Официально Били Пэк так и не развелись. И хотя они никогда не ссорились, после 1935 года с супругами они быть перестали, пожалуй, во всех смыслах. Они жили и работали отдельно. А также по настоянию Пэг разделили счета. То есть моя тётя больше не могла претендовать на дядино баснословное ньюпортское наследство. Бабушка Морис не понимала, как можно добровольно отказаться от такого состояния, и вспоминая об этом с нескрываемым разочарованием вздыхала. Вы деньги Пэг никогда не интересовали. Она считала, что Пега и Билли не оформили развод, потому что не хотели утруждать себя формальностями. Богема, что с них взять? А может, они по-прежнему любили друг друга? Если и так, это была любовь, которая горячее всего на расстоянии, когда супругов разделяет целый континент. И нечего смеяться, замечала бабушка. Раздельное проживание спасло бы многие браки. Сам дядя Билли все мое детство где-то пропадал. то на гастролях, то в Калифорнии, и пропадал он с таким завидным постоянством, что я его даже ни разу не видела. Для меня Билли Билл был легендой. Я знала его лишь по рассказам и фотографиям. Но что это были за рассказы и что за фотографии? Мы с бабушкой Морис постоянно натыкались на снимки Билли в таблоидах, а жизни голливудских звёзд читали о нём в колонке сплетен Уолтера Винчелла и Луэлы Парсонс. Однажды мы узнали, что он был гостем на свадьбе Джанет Макдональд и Джина Реймонда. Восторгу нашему не было предела. В еженедельнике Variety красовалась дядина фотография со свадебного приёма. Он стэлзал с пелой блистательной Джанет Макдональд, на которой было свадебное платье нежнейшего розового оттенка. На фото били любезничил с Джинжер Роджерс и её тогдашним мужем Лью Эрсом. Бабушка ткнула в дядю пальцем и сказала: "Ты только глянь. Наш пострел везде поспел, колесит по всей стране. Смотри, как Джинжер ему улыбается. Будь я Лью Эрсом, глаза не сводила бы со своей жёнушки". Я хорошенько разглядела фото с помощью бабушкиной лупы, украшенной драгоценными камушками. Красивый блондин во фраке слегка касался руки Джинджа Роджерс, и та буквально сияла от счастья. Надо сказать, дядя Билли гораздо больше походил на кинозвезду, чем окружавшие его настоящие звезды. Не верилось, что такой мужчина когда-то женился на тете Пег. Пег, конечно, замечательный, но... Они обычная, домашняя. Что он в ней нашёл? Тёти Пег нигде не было. С прибытия поезда прошло уже немало времени. И я оставила надежду, что меня встретят на платформе. А дов багаж служителю в красной шапочке я нырнула в плотный людской поток, изо всех сил пытаясь разглядеть в этом хаосе тётю. Ты верно решишь, что я строхнула, а чутившись в Нью-Йорке одна без плана действий и сопровождающих. Но я почему-то ни капли не испугалась. Я не сомневалась, что все закончится хорошо. Вероятно, причина — воспитание. Девушки из хороших семей даже мысли не допускают, что в нужный момент никто не явится их спасти. Наконец мне надоело бродить в толпе. Я села на скамейку на самом видном месте в главном зале и стала ждать спасения. И дождалась. Спасителем? Оказалась невысокая седая дама в скромном сером костюме. Она ринулась ко мне точно синбернарк, заплутавшему в снегах лыжнику, с целью устремлённой сосредоточенностью и боевой решимостью. Вообще-то слово скромный описывает её костюм недостаточно точно. Он напоминал двупортный квадратный шлакоблок. Такие костюмы специально придуманы с целью обдурить весь мир. бить в его, что у женщин нет груди, талии и бёдер. Этот наряд могли шить только в Англии. На него было страшно смотреть. Кроме того, на женщине были чёрные массивные оксфордские туфли на низком каблуке и старомодная зелёная войлочная шляпа, любимый фасон заведующих сиротскими приютами. Я знала такой типаж по школе. Бедные старые девы. которые пьют какао за ужином и полощут горло солёной водой для повышения тонуса. Серая мышь, скучная от макушки до пяток, а главное намеренно скучная. Дама шла к аблоку, решительно шагала ко мне с суровым видом, держа в руках фотографию в затейливой серебряной раме пугающих размеров. Она взглянула на снимок, затем на меня. Вивиан Морис Спросила она. Чистейший британский выговор сообщил мне, что моя догадка верна, и двубортный костюм действительно прибыл из Англии вместе со своей хозяйкой. Я кивнула. Ты выросла, сообщила дама. Я недоуменно выторочилась на неё. Она меня знает, а я её? Ее... Мы встречались, когда я была маленькой? Заметив мою растерянность, незнакомка продемонстрировала фотографию в серебряной раме, которую держала в руках. Я с удивлением обнаружила, что смотрю на наш семейный портрет, сделанный примерно за 4 года до этого. Его снимали в настоящей фотостудии, потому что моя мать решила, что нам всем необходим хотя бы один нормальный портрет. Родители стояли с недовольным видом, ещё бы, ведь напротив них суетился за фотоаппаратом обычный трудяга, смущая их своей принадлежностью к рабочему классу. Мой братец Уолтер с задумчивым лицом опустил руку матери на плечо. Я была еще более худосочной, чем сейчас, и очень странно смотрелась в детском матросском костюмчике. «Оливия Томпсон», — представилась дама голосом, свидетельствующим о том, что она привыкла делать подобные объявления. «Я секретарь твоей тети. Она не смогла приехать. В театре возникло ЧП. Небольшой пожар». Он отправила меня встретить тебя. Прости, что заставила ждать. Я уже несколько часов здесь хожу, но поскольку для опознания мне дали только эту фотографию, найти получилось не сразу, как видишь. В тот момент меня разобрал смех, как и сейчас, когда я об этом вспоминаю. Мне показалась ужасно забавной картина, как суровая немолодая тётка бродит по центральному вокзалу с гигантским семейным портретом в серой раме. которые будто в спешке сорвали со стены богатого дома. Ну, собственно, так оно и было. И заглядывает каждому в лицо, пытаясь сопоставить стоящего перед ней человека с девочкой на фотографии, снятой четыре года назад. И как я раньше ее не заметила. Но Оливия Томпсон явно считала, что ничего смешного тут нет. Вскоре я узнала, что для нее такое поведение было типичным. «Забери багаж». Скомандовала она: "И поедем в Лили". Вечернее представление уже началось. Давай быстрее, и чтоб без фокусов. Я послушно засеменила за ней, утёнок, следующий за мамой уткой, без фокусов. В мыслях крутилось небольшой пожар, но задавать вопросы не хватило духу.